Глава 18. Охреневший, огня ему мало, так пусть себе огнедышущую драконицу заведет, с его-то деньгами несложно будет. Или он на той чайке гусы не покатается, уверена она тоже вполне себе огненная женщина и устроит ему адок. Уф, злости не хватает. Ну что за хам? Будь я персонажем какого-нибудь мультфильма, у меня бы, наверное, от злости пары из ушей валил. Выбегаю из ресторана, схватив пальто свое при входе, и замираю на пороге. Мне требуется пару секунд, чтобы сориентироваться и увидеть недалеко, прямо у парковки, машину с шашечкой. Быстро иду к такси, открываю двери рядом с водителем и плюхаюсь на сиденье. «Здравствуйте!» «Добрый вечер», — кивает водитель. «Вас куда?» «И правда, куда меня?» «Домой хотела, но ключи-то от квартиры остались в комнате в доме Доровского. А его адреса я не знаю. Хотя, стоп, кажется, знаю. Вчера Сергей просил у меня телефон, чтобы заказать пиццу. Ему праздничная еда надоела. Свой телефон он забыл в машине и попросил мой, когда мы встретились на кухне. Я спустилась выпить чаю, а он там околачивался в ожидании пирога и возвращения Ренаты Рустамовны. Захожу в приложение доставки готовой еды и смотрю последний адрес. Вот сюда, показываю водителю. Тот забивает в навигаторе и хмурится. «Мне уже даже кажется, что он передумает туда вести меня». «Ладно, поехали». Все же соглашается и заводит мотор. Когда выезжаем с парковки, принципиально не смотрю на вход в ресторан, но боковым зрением все же цепляюсь за момент, когда она резко распахивается и кто-то выходит на крыльцо. Да мало ли кто. Кто бы он ни был, плевать. Абсолютно. «Моя задача следующая – приехать, содрать с себя это дорогущее платье, забрать свои ключи и свалить домой. Когда подъезжаем с таксистом, расплачиваюсь переводом и выхожу из машины. Останавливаюсь перед высокими воротами и всматриваюсь в поисках звонка. Может, мне сейчас вообще не откроют? Придется торчать в этом платье и тонком пальто на морозе, пока не приедет господин бандит. Если он вообще этой ночью приедет». Признаться, радужная перспектива замерзнуть тут под воротами насмерть не сильно меня вдохновляет, поэтому звоню я несколько раз интенсивно. Наверное, в случае приказа не открывать это мало чем поможет, но я все равно попытаюсь. Страхи мои, однако, не подтверждаются, и замок, пикнув, отключается. Дверь открывает охранник и приветствует меня кивком о том, где хозяин и почему я одна, он не спрашивает. Молодец, профи парень. Я иду в дом, залетаю по лестнице на второй этаж так быстро, как только позволяют каблуки. Поворачиваюсь боком к зеркалу и резко дергаю замок платья, желая поскорее избавиться от него. Натягиваю свою одежду, куртку, заталкиваю в карман ключи от квартиры и телефон. Ничего другого не беру, это не мое. Сбегаю с лестницы с намерением выскочить во двор, а оттуда за ворота, и там уже вызвать такси домой. Но едва пересекаю гостиную, в коридоре напарываюсь на Сергея. «Уйди с дороги», — говорю ему сердито. «Понимаю, что противопоставить мне нечего ему в силе, но я так зла, что готова только этим снести все преграды». «Слушай, репетиторша». Он мнется, но по-прежнему закрывает собой проход. «Ну, ты горячку-то не пари, а? Успокойся, пиво там выпей, может...» «Сам выпей», — ставлю руки в бока, «а мне дай пройти». «Я в доме этого хама не собираюсь больше ни минуты задерживаться. И, кстати, у меня имя есть — Олеся». «Ну, ты не борзей, Олеся», — поднимает брови. И его лоб складывается гармошкой, а вот лысая макушка остается гладкой. «Может, там это... обсудить надо, поговорить?» «Ну, ты че, блин, тоже?» «Как все бабы, истеричка получается». «Получается!» — закатываю глаза». «Короче, отойди!» «А если нет?» Сергей складывает руки на груди. Подаюсь вперед с твердым намерением попытаться протолкнуть эту огромную пробку из девяностых в проходе, когда вдруг сзади слышу всхлип. Резко обернувшись, вижу Костю. Он стоит босой в пижаме и вытирает рукавом глаза. Носы брови красные, нижняя губа подрагивает. «Костик, что случилось?» подхожу к нему и присаживаюсь, чтобы видеть его глаза напротив. «Ты уходишь», он уже не спрашивает, а утверждает. «Я думал, что ты еще побудешь со мной, а ты так быстро уходишь». Он пытается сдержаться, но я вижу, как против воли его рот кривится и все-таки прорывается всхлип, но Костя держится. Ему стыдно показывать чувства, и это плохо, поэтому я решаю, что ему с этим нужно помочь». Не расстраивайся так, Костя, раскрываю руки, приглашая его к объятиям, и он с радостью соглашается и льнет ко мне. Да, ему уже целых восемь, так считает его няня, отец и все остальные, а как по мне, так мальчишке всего восемь. И если он не дополучил ласки и объятий раньше, понятно, что ребенок отчаянно хочет этого. И, наверное, я не должна давать ему ее. Так еще больнее будет. Но я вдруг не нахожу в себе сил выстроить между нами стену. Просто не получается. Не уходи, Олеся, шепчет тихо. Я же еще совсем плохо читаю и считаю тоже совсем слабо. И ты говорила, что научишь меня писать. Мой пыл и злость внезапно тают. Растворяются под воздействием чистой искренней детской просьбы. Как бы я ни злилась на его отца, мальчик здесь ни при чем. «Парень дело», — говорит, — слышу сзади голос лысова «Оставайся, Олеся-репетиторша. А хозяину я вот сам скажу, чтоб не баловал. Хочешь?» «А послушает», — поворачиваю голову к Сергею, все еще поглаживая Костика по спине. «Вопрос уже скорее ради разговора. Ирония. Конечно, Сергей не сможет повлиять на доровского А то...» — Сергей принимает вид важный и гордый. «Хорошо», — поворачиваюсь к Косте. «Но ты сейчас пойдешь спать, ладно? Поздно уже». «И ты не уедешь, не сказав мне?» «Нет, конечно, я же пообещала. Пойдем, отведу тебя в твою комнату». Приобняв Костю за плечики, иду с ним на второй этаж в его спальню. Еще раз успокаиваю его, обещая, что завтра утром мы встретимся на занятии в 10 часов утра. Когда Костя, выдохнув с облегчением, укладывается под одеяло, я еще сижу рядом с ним, пока не уснет, и только потом выхожу, осторожно прикрыв дверь. Ну что ж, слабачка Олеся, сделать ноги отсюда не получилось. Но по шлику папаши я еще обязательно все выскажу. Пусть только попробуют еще что-то похабное мне ляпнуть. И не посмотрю, что крутой богач, бандит, карты, деньги, два ствола, по роже наглой дам ещё разок. Через парадную лестницу решаю не спускаться, а пройти коротким путем, чтобы выйти на свое крыльцо. Сворачиваю направо и направляюсь по широкому коридору. Так, стоп! Тут я раньше не была. И тут тупик. Разворачиваюсь и иду обратно. Если здесь комната мальчика, значит, нужно сюда. Твуты, не направо нужно было, а налево. Хотя и тут вроде не было. Уж лучше вернусь через парадную лестницу и поднимусь к себе, как обычно, через кухню и второстепенную лестницу. И тут я слышу негромкий сигнал. Пищит, будто кто-то забыл закрыть холодильник. Иду на звук, свернув за угол, и вижу приоткрытую дверь, на которой на ручке диод мигает то красным, то зеленым. Наверное, замок электронный, как на кабинете Акима Максимыча, и почему-то он дал сбой. Подхожу, чтобы прикрыть дверь. Комната Кости дальше, но иногда даже негромкий звук может разбудить. Я вот не раз просыпалась в четыре утра от будильника на смартфоне своего соседа сверху. И нет бы просто прикрыть дверь, я зачем-то заглядываю за нее. И то, что вижу там, меня поражает».